Ей захотелось уйти куда-нибудь из дома, на улицу, дышать свежим воздухом, но при первой же попытке ее остановили под благовидным предлогом слабости сил, необходимости беречься. Она послушалась, потом через несколько дней, когда почувствовала себя значительно крепче, она снова стала собираться, но тогда ей объявили, что свободный выход запрещен. Из Москвы приезжали гонцы с нерадостными вестями. Сначала привезли приказ не торопиться в дороге, потом остановиться и ждать в Риге дальнейших распоряжений. И, наконец, держать под бдительным надзором, не позволять видеться никому из местных обывателей, запретить свободный выход и опасения будто бы доходящих до государыни каких-то неопределенных слухов о всеобщей симпатии населения к изгнанникам От чего может возбудиться какая-нибудь неразумная попытка? «И откуда бы могли доходить до Москвы такие слухи?» – думал Василий Федорович, которому больно было смотреть на несчастное семейство и которому так хотелось бы скорее воротиться домой. «И чего бояться? Принцесса-бессильная немощная женщина боится взглянуть лишний раз на дорогу. Ожидать какого-нибудь конфуза от принца еще страннее» молочные дети, только одна Юлиана бойко осматривает по сторонам, да заводит разные разговоры со всеми – с провожатым офицером, с солдатами, с латышскими крестьянами, но все эти разговоры в явь, и нет от них никакой опаски. Даже и сам Василий Федорович любил поиграть в картишки в «Дурачки» с Юлианой. Правда, вся сопровождающая команда – полюбила своих пленников и старалась, насколько возможно, доставить им в дороге разные облегчения. Правда, что при въезде в Ригу все узкие улицы по пути были запружены толпившимися немцами, любопытными взглянуть на изгнанницу, не чуждую им по немецкой крови. Правда, что зеваки за теснотою улиц влезали на заборы и на высокие крыши своих остроконечных домов. Правда и то, что Василий Федорович слышал стороною, будто Юлиана ведет иногда и неявные разговоры с московскими гонцами. Да ведь в заперти заговоришь и с чертом. Однако ж, оберегая себя, Василий Федорович все-таки распорядился постановкой караула ко всем входам и выходам со строгим наказом никого не впускать и не выпускать без особенного своего разрешения. Прошло 9 месяцев пребывания брауншвейгцев в Риге, а об отправлении за границу не получалось никаких известий. Даже напротив, являлись признаки все страшнее и грознее. Вместо обещанных 100 тысяч на содержание императорского семейства отпускались только самые скудные средства, и привыкшие к роскошипленники испытывали недостатки и нужду. Особенно эти недостатки легли тяжело, когда принцесса опасно занемогла после выкидыша и когда потребовались экстраординарные издержки на лечение, белье и более питательную пищу. Выздоровела, наконец, принцесса, а приготовлений к отъезду не замечалось. «Зачем я не умерла? Без меня вы были бы счастливее», – тоскливо повторила Анна Леопольдовна, – как повторяла она это в последнее время очень часто. «С детства я была в тягость и другим. Кто ко мне бывал добр, тому я всегда приносила несчастье». «Что за вздор, милая Анна? Кому же ты приносила несчастье?» отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела состроить на веселый тон и незаметно утерев непрошенно набежавшую на глаза слезу. «Кому? Всем!» Воспитательница своей, Волынскому, мужу, Астерману, Головкину, тебе?» «Да и кто из близких не пострадал за меня?» «Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее». «Полна, ты больна, от того тебе и грустно, а право наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной, какая походка! Заметила ты, как он подходит?» Точно его кто толкает сзади. А гримаса его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела. Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди. «Все хорошие, везде хорошие люди», задумчиво проговорила принцесса. «А жить тошно». «Вовсе не тошно», — не соглашалась Юлиана. «Теперь мы отдохнем, потом поедем в Германию». А потом, что потом...